Сноска 6. Есть разные стандарты отрезвления после однократного воздействия дурмана: от падения уровня содержания алкоголя в крови и других тканях тела до остроты чувств и совершенства мыслительной деятельности на пределе личностных возможностей. Если говорить о последнем, то восстановление работоспособности в пределах восполнимого ущерба после новогоднего фужера шампанского наступает через 2-3 года при введении режима абсолютной трезвости и работе на пределе чувственных и интеллектуальных возможностей человека. Но есть стандарт, в котором и однократное воздействие дурмана расценивается как невосполнимая утрата качества